Мощные фразы, которые нужно говорить себе в трудные моменты жизни. Один из лучших способов справиться с трудными моментами договориться с самим собой. Держите психологические мощные фразы, которые помогут вам справиться и пережить даже самые пасмурные дни. Помогут быстро разделаться с неприятными мыслями и эмоциями. подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. И скажите следующие слова. Вы можете выбрать один понравившийся вариант или проговорить все сразу. Каждую секунду каждый мой орган в моем теле трудится, не покладая сил и не останавливаясь ни на секунду, с одной единственной целью, только для того, чтобы я жил. Это уже отличный повод перестать грустить, отчаиваться и начать действовать. Я не буду подводить свой организм, особенно когда он старается на пределе своих возможностей. Если бы могло произойти по-другому, произошло бы. Но что случилось, то случилось. Значит, самое время извлечь драгоценный опыт и вспомнить, что книга моей жизни еще не написана. Пора перевернуть неприятную главу и начать писать следующую. Я автор и могу написать свою историю, как пожелаю. Единственный человек, который может что-либо изменить в моей жизни и который может помочь мне справиться с трудностями – это я сам. Я никогда в жизни не видел мир за пределами своих глаз. Все вокруг – это лишь моя реакция на происходящее. Я имею право немного погрустить, поплакать и порастраиваться. Я живой человек но только самую малость. Потом, выпустив пар и грусть, я быстро возьму себя в руки и начну активно действовать. Ведь остановка – это часть пути, а неудача – другой путь к успеху. Я буду меняться, развиваться исправляться с трудностями для себя. Самый главный человек в моей жизни – это я сам. Я не смогу дать другим людям ничего по-настоящему стоящего, если я не разберусь со своей жизнью, своими мыслями, чувствами и эмоциями. Сейчас мне грустно, но уже совсем скоро я буду радоваться и смеяться, потому что я уже заплатил за свою будущую радость, счастье и успех. Заплатил сейчас тем пасмурным состоянием, которое я испытываю. Я прекращаю грустить и немедленно начинаю двигаться в правильном направлении.